Глава 33 В течение целого дня я не мог дозвониться до Мартынова. Телефон в его кабинете не отвечал. Демин привез меня на квартиру одного из своих приятелей. Кажется, это был один из тех ребят, с которыми он гастролировал по московским кабакам. Хозяин нас ни о чем не спрашивал. Оставил Демину ключ и исчез. Днем по одному из телеканалов в выпуске новостей упомянули обо мне. Причем сообщения выстроили очень интересно. Руководитель ведущей одной из популярнейших телепрограмм, Евгений Колодин, по имеющейся у нас информации, бесследно исчез и сейчас разыскивается сотрудниками прокуратуры для снятия показаний по небезызвестному делу об убийстве Олег Первого. Текст сопровождал видеоряд, собранный из отрывков наших прежних программ. «Суки!» — оценил порядочность наших коллег Демин. «Ты видел как все увязали?» — Если бы я был сторонним наблюдателем, человеком с улицы, так сказать, я бы на основании этого сообщения сделал вывод, что именно ты, Олег Первого, и убил. — Этого они и добиваются, — мрачно подтвердил я. — Не телевизионщики, конечно, а те, кто предоставил им сенсационную информацию. Кто-то, похоже, хочет добить меня. — Если бы был жив Олег Первого, я бы думал, что это он. — Скорее всего, это Орехов. — Мстит? — Ну, конечно. «За то, что в тот раз я сбежал из прокуратуры, а он даже не пикнул. И за то, что мы его сегодня по асфальту размазали». «Он почти не пострадал», — буркнул Демин. «Я ж сам видел, он поднялся и пошел к машине». «И все равно, ему обидно», — заключил я. Ближе к вечеру приехали Светлана и Дима. Светлана выглядела крайне встревоженной. «Выпуск новостей смотрели?» — прямо с порога осведомилась она. Демин в ответ зло засопил. «Меня это тревожит». — сказала Светлана. — Похоже на начало информационной войны. — Да. Женьку хотят стереть в порошок, — подтвердил Илья. — Может быть, ему выйти из подполья? — предложил Дима. — Пока он скрывается, все работает против него. — Меня сразу же арестуют. И ты думаешь, что тогда я смогу что-либо доказать? — Он прав, — кивнул Дюмин. — Сейчас мы еще можем как-то барахтаться, но если Женю сцапают, мы уж вряд ли сможем ему помочь. «Для начала мы должны дать опровержение», — сказал я. «Передать на телевидении видеокассету с моим выступлением. Я расскажу всё, как было. Нельзя молчать. Молчание — едва ли не признание вины». «А смелится ли это пустить в эфир?» — выразил сомнение Дюмин. «Запросто», — убеждённо ответила Светлана. «Скандал разгорелся не на шутку, и сейчас каждый ход в игре будут освещать все. Я заехала к нам в офис. Ты бы послушал наш телефон, он просто раскалился». «Звонит, не переставая. Всем нужна информация. У телецентра нас поджидала такая толпа журналистов!» «Мы два от них потом оторвались», — усмехнулся Дима. «Пришлось выходить через черный ход и удирать оттуда на такси, бросив свою машину». «Так что за информацией началась форменная охота», — сказала Светлана. «И если вдруг появится видеокассета с выступлением Жени, ее тут же пустят в эфир. Никто не устоит перед соблазном погреть руки на сенсации». Решили, что с наступлением темноты я отправлюсь в студию, и мы отснимем мое заявление. Светлана уехала на поиски Мартынова. Я очень хотел с ним поговорить, потому что только он мог объяснить мне, что происходит, и с какой стороны я должен ждать следующего удара. В новостях обо мне больше не сказали ничего нового. Из выпуска в выпуск передавали ту же самую информацию, что и днем. «Наверное, сейчас землю носом роют, разыскивая тебя», — с мрачным видом предположил Демин. Если бы они бандитов ловили с таким усердием. Ты же веришь, что происходит?» Он показал на экран, где как раз демонстрировали застреленного сегодняшним днем бизнесмена. Тот лежал в луже крови, лицо обезображено выстрелом. В 11 позвонила Светлана. «Есть!» — коротко сообщила она. Это означало, что Мартынов нашелся. Мне показалось, что с этой минуты мне стало легче дышать. «Вези», — сказал я. «К тебе?» «Нет, туда». Мы старались не говорить ничего конкретного, на всякий случай. Последняя моя фраза означала, что с Мартыновым я встречусь в студии. К месту съемок нас повез все тот же знакомый Демина. Я забился на заднее сиденье машины и даже прикрыл лицо рукой, как будто у меня болел зуб. У здания, в котором размещалась наша студия, мы увидели машину Светланы. В ней были люди, но не разобрать, кто именно. Уже стемнело. Когда мы остановились, Демин вышел первым и тотчас машина Светланы тронулась с места, подавая сигналы аварийной остановки. «Едем», — быстро сказал я Илье. «Это они приглашают нас следовать за ними». Мы пристроились за идущей впереди машиной и довольно долго путешествовали по московским улицам, пока не въехали в подземный гараж. Здесь был шлагбаум, который опустился тотчас, едва мы заехали внутрь, и у меня сердце сжалось от недобрых предчувствий. Очень уж это было похоже на классическую ловушку. Но к нам уже шли. Светлана, Мартынов и наши ребята-операторы. Тогда и я вышел из машины. «Ну и место вы нашли», — попенял я. «Отсюда не вырваться, если что». «Здесь есть еще один выход, с противоположной стороны», — успокоила меня Светлана. «Что там в студии? Что-то случилось?» «Ничего не случилось, но я подумала, что там опасно. Вдруг догадаются, что мы можем туда приехать. Отснимем твое заявление прямо здесь. Операторы уже устанавливали осветительные лампы. Я пожал плечами, мол, воля ваша. Подошел Мартынов. Я очень хотел с вами поговорить. Он кивнул и потянул меня в сторону. Не хотел общаться при всех. Тебе надо быть осторожнее, Женя. Это я прочувствовал, — невесело усмехнулся я. Чего они ко мне прицепились, вы не знаете? В подробностях это знает только тот, кто заварил всю эту кашу. И я могу только предполагать. Мы кому-то здорово прищемили хвост. орехово Он даже засмеялся в ответ, но не весело. «Ну что ты!» — сказал он после некоторой паузы. «Есть кто-то, кто стоит за ним. Даже эти бандиты, которых мы захватили, всего лишь пешки». «А я думал, что они и держат под контролем телеканал». «Нет, схемы более сложные». Она классическая, в общем-то. Мартынов достал из кармана блокнот и ручку. На чистом листе бумаги нарисовал три круга. Один за другим, причем соединение соединил стрелками. В первом круге он написал «Политик», во втором — «Коммерсант», в третьем — «Бандиты». От «Политика» стрелка шла к «Коммерсанту», а от того — к «Бандитам». «Телевидение — важная штука», — сказал Мартынов. «Это стратегический объект, и ни за что человек, имеющий реальную власть, не выпустит этот стратегический объект из-под контроля. Вот он и есть настоящий хозяин всему». Он ткнул ручкой в круг с надписью «Политик». «Это кто?» — уточнил я. «Президент, премьер-министр или кто-то еще?» «Кто-то еще», — кто -то еще. ответил Мартынов. «Там, наверху...» Он показал ручкой в пространство над нашими головами, «Существуют кланы, состоящие из людей, приближенных к власти. Они поделили между собой всё, в том числе и телеэфир. Вот один из этих кланов...» Он опять ткнул ручкой в круг с надписью «Политик». «И держит под контролем данный конкретный телеканал, но...» Мартынов поднял палец кверху, показывая, что сейчас скажет очень важную вещь. «Этот человек никогда не обнаружит своего присутствия, где бы то ни было». «Он всегда должен оставаться в тени, и поэтому появляется рабочая лошадка». Он указал на круг коммерсант. «Телеканал превращает в акционерное общество, и это уже как бы самостоятельная коммерческая структура, способная, кроме всего прочего, зарабатывать деньги. Номинально руководит этой структурой какой-либо бизнесмен». «Разве Олег Пиров был бизнесменом?» — удивился я. «Нет, он возглавлял совет директоров». но над ним стояла коммерческая структура, которая юридически владела телеканалом. Олег Перов решал творческие и производственные вопросы, а деньгами реально распоряжался вот он. Мартынов ткнул ручкой в круг с надписью «Коммерсант». «И теперь вот еще бандиты». Он указал на третий круг. «Там, где вращаются большие деньги, нужна охрана. Это как бы собственная гвардия, способная защитить от нападок недругов или самим с помощью силы чего-то добиться. «Это те самые бандиты, которых вы захватили», — уточнил я. «Они самые. Политик никогда не контактирует напрямую с бандитами. Ты же веришь. Я между ними поставил коммерсанта, и поэтому бандит никогда не знает, на кого он в действительности работает». «Зато знает коммерсант», — подсказал я. «Да». И если у бандита получить компромат на коммерсанта, то через последнего можно выйти... «Улавливаешь», — одобрил мои умственные способности Мартынов. Мы сразу почувствовали, что кому-то прищемили хвост. Начались какие-то звонки от самых разных людей. От больших людей, заметь. Бандитов этих пытались вытащить из-за решетки. На нас стали давить. «Значит, все верно?» «Ну, конечно!» «И теперь вы выходите на коммерсанта?» Начал я развивать мысль. «Не выходим», — вздохнул Мартынов. «Сегодня днем человека, которому мы заинтересовались, убили». Он назвал фамилию, и я вспомнил. Это же его показывали в новостях, лежащим в луже крови с простреленной головой. «Вы думаете, все это связано?» Мартынов кивнул в ответ. «Он погиб, и на нас перестали давить. Необходимость отпала». Он опять вздохнул. Ты никогда не задумывался над тем, почему отстрел бизнесменов носит столь массовый характер? Не только потому, Женя, что у них большие деньги, а где деньги, там и кровь, но и потому, что бизнесмен — это тот канал, через который сумасшедшие деньги, которые делаются на чем угодно, но почти всегда делаются неправедно. Эти деньги через бизнесмена перетекают к политику, к человеку, в руках которого реальная власть. Ты понял? Политик не может просто прийти и взять эти деньги, он проявляет осторожность. Он обладает властью, и эта власть превращается в деньги, где-то в стране от него. А он как будто и ни при чем. А деньги ему потом приносит бизнесмен. И в конце концов наступает момент, когда бизнесмен уже не может больше жить, не имеет права, и его убивают. Цепь разрывается, и уже ничего нельзя установить доподлинно. И в нашем случае тоже? Да. Что мы имеем? Организованную преступную группировку, на счету которой множество преступлений чисто уголовного характера. За эти преступления они и ответят. Их прежний хозяин даже не попытается облегчить их участь. Он вообще не проявит своего интереса. Говорю же, всякая возня вокруг нас прекратилась. Все стихло. Значит, вот он... Мартынов ткнул в круг с надписью «Политик». «Чувствуют себя в безопасности». «Но ко мне почему-то прицепились. С моей стороны ощущают угрозу, что ли?» Мартынов подумал. «Вряд ли», — сказал он после паузы. «Но Орехов пытается меня засадить». «Мне временами кажется, что это его личная инициатива и его личная месть. Он помимо своей воли попал в очень неприятную ситуацию». Поначалу, похоже, тебя действительно пытались пристегнуть к этой истории, чтобы заставить всех забыть об истинных виновниках произошедшего. Расчет, наверное, был такой. Пристегнем к делу Колодина. Человек достаточно известный, то-то будет сенсация. Здесь же главное заморать. Пока человек будет пытаться очиститься от грязи, все уже и забудут, из-за чего весь сыр разгорелся. Это и требовалось. Орехова вывели на тебя. Установка была такая. Жать на тебя, пока не поплывешь, что он и делал. а дальше все пошло совсем не по сценарию. Сначала ты сбежал, потом бандиты на свою голову проявили инициативу, захватили вас, думая, что вы состоите в конкурирующей банде, а на поверку оказалось, что вы – телевизионщики. Тогда бандиты попытались с вашей помощью решить свои личные проблемы и вляпались. Теперь же, когда убили президента акционерного общества, тем, кому вы мешали, до вас уже нет никакого дела, но зато свой интерес появился у Орехова. Он теперь получается крайним, а ему это очень не нравится. Те, кто его натравливал на вас, ушли в тень, и ему приходится доказывать, что в вас он вцепился неспроста. Расклад простой — либо он тебя посадит, либо ты его. Вот он и старается». «Но ведь там же все шито белыми нитками». «Все очень скверно сложилось», — вздохнул Мартынов. «Не всегда ведь степень вины определяет наказание. Есть еще общественное мнение — Атмосфера, так сказать. Орехов, как видишь, все выстраивает очень грамотно. Поначалу ты оказался свидетелем убийства Олег Первого, бедолагу вычислили, хотя никто, кроме него и тебя, не знал места встречи. — Это странно, конечно, — согласился я. Но моей вины еще не доказывает. — Не доказывает, но на обывателя действует безотказно. Мартынов развел руками. — Мы сейчас пытаемся выяснить, откуда отморозки узнали о вашей встрече. Есть подозрение, что они попросту прослушивали олегперовские телефонные разговоры. Если это удастся доказать, ты сможешь вздохнуть свободнее. Но Орехов уже ведет свою игру дальше. Патрон тебе подбросил. Теперь вот еще твой побег. Это тоже не шутки. И получается, что события с твоим участием громоздятся и громоздятся. И вокруг тебя создается эдакая атмосфера скандальности. А это плохо. Люди против своей воли уже начинают думать. А может, и вправду там что-то есть. Что же делать? Пытаться переломить ход событий. Делать все для того, чтобы не казаться людям злодеем. Заявление решил сделать. Мартынов махнул рукой в сторону видеокамеры Молодец. Доказывай свою правоту. И еще старайся мелькать как можно чаще. Если человек исчез и надолго, о нем можно рассказывать что угодно. Поэтому делай заявление для прессы. «Готовь новые выпуски своей программы. Словом, показывай, что ты существуешь, а я уж со своей стороны попробую тебе помочь». «Сможете?» «Попробую», — повторил Мартынов. «Я буду выдавать журналистам информацию о ходе расследования дела отморозков и показывать, что ты там вообще ни при чем. А ты со своей стороны старайся. Общими усилиями как-нибудь справимся». «Меня уже ждали». Я встал перед видеокамерой и произнес пятиминутную речь. Я сказал, что ни в чем не виноват, и докажу это. Еще сказал, что буду продолжать работу, и телезрители увидят новые выпуски нашей программы. И что некоторым людям, которые пытаются меня оклеветать, скоро придется нелегко. Я найду доказательства того, что они действуют по указке неких темных сил. Когда съемка закончилась, Мартынов одобрительно сказал. Вот насчет доказательств — это хорошо. Ты его припугнешь. «А их вообще можно добыть, эти доказательства?» «Нет». Мартынов покачал головой. «Орехова на тебя выводили очень искусно, я думаю. Никаких конкретных указаний, и уж тем более письменных приказов. Да и люди, которые всю эту кашу заварили, нигде не светились, ты уж мне поверь. Наверняка Орехов даже не знает истинных кукловодов, и если он не знает, мы не знаем, и никто вообще не знает, то где ж тех людей искать?» «А если бы нашли?» — настойчиво спросил я. «Тогда Орехову каюк», — пояснил Мартынов. «А тебе, соответственно, полное прощение. Но это...» Он печально посмотрел на меня. «Абсолютно исключено». «У меня даже сжались кулаки. Если это нужно для того, чтобы вернуть себе честное имя, я готов побороться». «Их не найти», — сказал Мартынов. «Вся загвоздка в том, что тебе до них не добраться». «Посмотрим», — пообещал я. Вскоре Мартынов уехал. На прощание он посоветовал мне проявлять крайнюю осторожность во всем. «Это обязательно», — пообещал я ему. «Спрячемся и будем сидеть тихо, как мыши». А своим соратникам я сказал совсем другое. «С завтрашнего дня за работу». «С удовольствием», — кивнул Демин. «Но мы справимся без тебя, командир». «Это еще почему?» «Илья прав», — поддержала Демина Светлана. «Тебе нужно быть в тени, ведь схватят в два счета!» «Не схватят!» «Мы сами!» — проявил упрямство Дюмин. «Что там у нас по плану? Сюжет о сносе старого дома?» «Снос старого дома отменяется!» — объявил я. «Есть потрясающий сюжет, посвященный ностальгическим воспоминаниям. Илья, ты когда-нибудь грустил о прошлом?» «Еще как!» «Вот!» — торжествующе сказал я. «Нет на свете ни одного человека, который не хотел бы попасть в прошлое, хотя бы на час. И мы это сделаем. Осчастливим кого-нибудь». «Меня!» — с готовностью вызвался Дзюмин. «Э, нет!» — засмеялся я. «Честь и переместиться во времени будет удостоен кто-то другой. Тот, кто об этом мечтает, до потери рассудка». Я повернулся к Светлане. «Есть такие на примете?» «Найдем!» — засмеялась она. Что мне всегда в ней нравилось — ее понятливость. Не надо ничего объяснять долго. Сказала, что найдет кандидата в Герои, можно не сомневаться, что о ее выборе жалеть не придется.